Богатырь пригорюнился еще пуще. Вот всегда так. Обязательно найдется, кому развеять нечаянную радость, бросить в ковшек с душистой медовухой лесного клопа. клобок понял свою вину, похлопал жихря по пузу и, желая подвеселить товарищество, затянул песню. Жил отважный капитан. В древних банках обитал.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 «Тихо!» — вскричал Мутила и предостерегающе вскинул лапы. Певцы замолчали. «Засада?» — не разжимая губ, спросил Жихарь. «Да какая-то там засада, гремучий вир близко. Рыба у меня и мечет, а вы тут разорались, человеки полосатые. и кренки же пугаются, могут вовсе не вылупиться». почти приехали вздохнул богатырь слез с воза прихватил оттуда короб с бесполезностями мутило тоже слез на ходу с облегчением принимая привычный облик и пошлепал за богатырем сундук с выдяниковой доли был тяжек в грязи оставались глубокие следы перепончатых лап провая гомон кол может еще сведимся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 «Вы его там, смотрите, не слопайте с голодухи!» «Какая теперь голодуха?» — хохотнул жихарь. Тряхнул водяника за плечи, повернулся и пошел по тропе к дороге. «Ох, не нравится мне все это!» — негромко сказал мутил, «не то жихарю, не то русалке, не то самому себе». «Богатырю тоже было как-то невесело».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 «Ваджрой!» — сказал Колобок. «А у вас не знаю как!» «В «Третий раз!» — приходило в руки, — прошептал богатырь.